В ответ молчание, тягучая клейкой слышно, как хрипло отсчитывает время маятник ходиков. Тики-так, тики-так, трещит что-то в ходиках. Где же люди, интересуюсь? Лалетин поднял голову, смотрит на плакат про стенке. На плакате большущими красными буквами начертано: «Уберем хлеб без потерь и вовремя. Все на уборку урожая». В контору влетает Ванюшин, за техник райзо, прикомандированный к животноводческим фермам. Ванюшин — стройный, русоволосый парень, любимец девчат в райцентре. — Что же вы, товарищи, оголяете фермы? — начал Ванюшин. — Всех рабочих сняли. — Это же скандал. Кто будет закладывать силос? Ямы открытые, а силорезки стоят. Завязывается ожесточенный спор, что важнее силос или хлеб. «Силос, силос! Когда заложим силос?» — настаивает Ванюшин. Хлеб, хлеб! Когда уберем хлеб, спрашивает Мандрызин. Представителей удачно мирит лалетин. Когда же чердери из города приедут рабочие, а? Что они там копаются в самом деле? Возмущается Павлуха Лалетин, уверенный, что в городе только и дел вытаскивать из прорыва белоюланцев. Посеять за них хлеб, убрать закрома ссыпать, а им бы сидеть да, по примеру, Михаила Злобина ртом мух ловить. Половина второго. В поле умчались оба бригадира полеводческих бригад. Мандрезин сидел еще с бухгалтером колхоза и копался в книгах, делая выборку, кто и сколько выработал за год трудодней. Вихров сухоруки с Ванюшиным двинулись по дворам колхозников, заходили в каждый дом, разговаривали. Усовещали, стыдили, кое-кого пробрали до печенки-селезенки, так что многие женщины пошли пешком в поле. Паровое поле. Справа аспидно-черное, как воронье крыло, дымящееся негойю и стомою. Слева жёлто-бурое, иссохшее, шуршащее под тяжестью разболтанных башмаков трактора. Паровое поле. Кто впервые? Поднял тебя черный пласт, да и оставил потом под солнышком, Чтоб землица набралась силушки. Кому пришло в голову потрудиться в заклад под завтрашний день? Паровое поле. Мало ли песен сложено о пахаре, Поднимающем на сивке бурки пашню десятину. Мало ли пролито крестьянских слез и пота За чапыгами древних сох и конных плугов, Покуда не пришел на смену сахам и плугам вот такой работяга-пятилеток, плечистый, тяжелый и необыкновенно легкий на крутых поворот, теперь уже старенький че И кто знает, сколько понадобилось усилий, сноровки, смекалки, чтобы человек мог сотворить собственными руками послушного коня. че Умная ты машина, ЧТЗ. Сработали тебя в грохоте кузнец, в огненных плавках доменных и мартановских печей, прошел ты деталь за деталью через все корпуса завода Челябинских трактора-строителей и пришел вот сюда, в Енисейскую, под тайгу на пашне Белой Елани, поднатужился и потянул за собою сцеп двух четырехкорпусных плугов. Идешь ты, голубчик, и дрожит под твоей тяжестью земля, словно печатает на ней следы сказочный богатырь, и нет тебе равных по силе в синяющем просторе под таежья. Ты все можешь. В твоих стальных и чугунных узлах чудовищная сила, вложенная инженерами и рабочими. В твоем чугунном корпусе под железным мундиром капотом бьется сто сильное сердце, не знающее ни устали, ни одышки. Тяни, тени, голубчик, в тебе краса самой жизни, торжествующая песнь труда. Колечечками вьется лигроиновый дымок, исчезая в синеве горячего воздуха, серебряным блеском сверкают отвалки. Мягким бархатом ложится пласт за пластом. Паровое поле. Жаркий погожий денечек медленно, неохотно истекает багрянцем заката. Солнышко ткнулось, жул детский хребет, проверяю где-то там землю, готовую. На всю ноченьку нырнуть в нее, как подушку. Невдалеке от ЧТЗ черной черепахой ползет емкий натик. А там дальше белая елань, а за нею тайга, вечные ледники белогорьем. Опустив руки с ременными вожжами на колени, старый Зырян наслаждался прохладою вечера. Местами толпился березовый лес, кипы деревьев просвечивали сбоку розовым светом заходящего солнышка, их ветви с трепещущей листвой отбрасывали на дорогу причудливые кружевные тени. На тракторе федюха зырян В радиаторе ЧТЗ клокочет кипящая вода, крышка на радиаторе мерно звенит, как колокольчик, Струйку вырывается белесый пар. На радиаторе красный флажочек. Знает старый зырян, как нелегко достался Федюхе красный флажочек, как он не досыпал ночей дни посевной, по семнадцать часов не слезая с трактора. Не в пример старому зыряну Федюха был высокий, плечистый парень. Его знали... Председатели многих колхозов, где он когда-то побывал со своим комбайном на уборке хлебов, всегда бодрый, веселой, зыряновской и живинкой. Юность Федюхи подмыла война. В свои 16 лет он был таким плечистым, кряжестым, лобастым, сила в руках непомерная, а в голове ласковое буйство крови. Как рыжечубый телок носился он среди мужиков и баб, Готовый за похвальбу прошибить лбом любую преграду. Особенно бабы вызнали безотказный Федюхин характер. — Федюха, подмогни! — Федюха, завяжи мешок! — Федюха, таскай пшеницу! Неслось со всех сторон, когда Федюху поставили возить хлеб на сцепной пункт. Однажды за день Федюха стаскал на элеватор 200 мешков пшеницы. Сам завязывал, не доверяя бабам так как трижды мешки развязывались, окатывая его золотым дождем на полпути по узкой дощатой лесенке, ведущей на верхотуру, сам закидывал их себе на спину. На 201 первом мешке чуть было не угодил в проем элеваторных лестниц, на последней ступеньке ноги под ним ходуном заходили, все тело охватило непомерная дрожь. Федюха тянулся, тянул с одной рукой, чтобы ухватиться за перекладину над головой, и не мог дотянуться на каких-то два вершка. бы не подоспел сзади Маркел Лолетин, быть бы Федюхе в проеме лестничной клетки. Маркел подтолкнул Федюху сзади, и рука ухватилась за перекладину. Сделав еще шаг, Федюха упал на площадку вместе с мешком, из носу у него пошла кровь. Сколько так пролежал? Не помнит. Оклемался маленькой опять на коня в ночь за мешками с хлебом. На телеге уснул, и лошадь, быть может, измотанной не меньше. хозяина. в темноте оступилась под яр. Дорога шла по самому берегу жулдета. Телега перевернулась, лошадь сломала обе передние ноги. шалелый Федюха, с просоний, ничего не поняв, принялся нахлёстывать ее вожьями. Был он целый невредим, даже ушибов нигде не чувствовал. Но когда понял, что лошадь не поднимется, его хватил страх. «За лошадь судить буду!» И судили. Тут же, при сельсовете. Кто-то что-то говорил. Не помнит. Знает только, что вместо одной лампы ему все казалось две, будто в голове у него что-то помутилось.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 Где-то невдалеке у речки лился задорно девичий голос. «Не твою ли, милую хату, я вчера белила? Не в твоей ли, милой хате, тебя полюбила?» По голосу старый зырян узнал Оринку Ткачук, звеневую тракторной бригады.